«Обижающий поэта упрекнет и Аллаха». Догмат Корана. Экстренный выезд Селима ибн Гаруна али Рашида был обставлен с надлежащей помпой и двинулся за ворота примерно через час. Ну, понятное дело, надо же было одеться, соответственно, случаю, подготовить лошадей, снарядить повозки, выстроить стражу, эскорт, конвой, перекусить перед выходом. Час — это еще рекордная скорость.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 Парень впал в болезненную звездность, высокомерно отказываясь отвечать на вежливые вопросы какого-то там старого купца. А пришлось брать проблему в свои руки. После выкручивания запястья и двух омоновских пинков по почкам стражник раскололся. Не осуждайте моего друга. В иной ситуации он бы не распускал кулаки, но сейчас на карту была поставлена жизнь его деда. Оказалось, что Хаям ибнамар практически сам сдал себя в руки городской охранке. Старый пьяница, будучи абсолютно трезвым, подошел к двум стражникам, осуществлявшим дневной обход базарной площади, и прямо спросил у них, где его внук, багдадский вор Лев У ну, Те, естественно, радостно ответили, что уже на небесах. Старик охнул. Начал рвать на себе одежду, бить себя кулаками в грудь и всячески поносить благочестивое правление эмира. На том его, собственно, и повязали. Стража утверждала, будто бы Хаям оказал сопротивление, даже кого-то там ударил. Ну, Скорее всего, это была грязная ложь, грубо сляпанная в надежде на большую награду за задержание особо опасного преступника.